Глава двадцать девятая. Эйдар. Риана ворвалась в башню буквально с ноги. Она разъяренно смотрела на меня, словно хотела сжечь взглядом. Я совершенно не боялся ни ее, ни ее взрывного характера. Более того, он меня даже забавлял. На деле хотелось обнять ее и поцеловать. Жаль, что это было нельзя. Пока. Рьяна, что случилось? «На тебя сейчас ведро воды вылит, и задымишься», — не выдержал я. «Будто ты не знаешь», — фыркнула она. «Прости, но читать мысли не мой дар». «А жаль», — все так же спокойно заметил я. «Передатчик! Он пропал из моей комнаты!» — скрестив руки на груди, заметила Риана. «Вскинул брови! Неужели Терренс нашел его у Рианы? Тогда, если он антимаг, она в опасности». «Но если его украл кто-то третий...» «Постой. Ты думаешь, что это сделал я?» «До меня дошла простая истина, которая мне очень не понравилась. Не любил, когда меня подозревали в воровстве. А кто еще? Больше никто не знал об этой вещи в моей спальне». «Притормози и подумай хорошенько. У нас с тобой был договор. Зачем мне его нарушать? Меня устраивали все условия». Ты не похожа на члена антимагической группировки и могла быть полезна, могла бы мне помочь. А вот ты очень даже похож, почти что взвизгнула она, не желая мне верить. Может, тебе нравятся все эти слухи о нас, и ты решил их не прекращать? Если быть точнее, я хотел, чтобы они стали правдой. Хорошее предположение, — сдержанно кивнул я, — но у меня нет привычки принуждать девушек. «Предпочитаю, когда они умнеют и приходят сами», — холодно заметил я. Рьяна замолчала с ненавистью, глядя на меня. Мне здесь не доверяли, и это жутко злило. Достал свой кинжал для специальных ритуалов. Увидев страх в глазах девушки, усмехнулся. Она все равно стояла рядом, не убежала в ужасе. Вспомнила, для чего они обычно используются. Умная девушка должна была догадаться, кто перед ней. Полоснул по левой ладони, прочитал небольшое заклинание, а затем обратился к Риане. «Ты можешь задать мне три любых вопроса, на которые я отвечу тебе только правду, без каких-либо ограничений. Только задай их правильно, не ошибись». Мне было интересно, правильно ли она использует свой шанс. Это был достаточно древний ритуал. Обычно, когда нужно было кого-то допросить, использовалось зелье истины. Но его у меня, к сожалению, под рукой не было. Ты да полтать на протяжении часа одну лишь правду не было ни малейшего желания. «А чего не пять?» — обескураженно воскликнула девушка, не сдержавшись. Покачал головой, сдерживая себя, чтобы не ответить на этот вопрос, а затем засчитать его. Я мог, но сдержался чудовищным усилием воли. «Это ты взял передатчик?» Ариана быстро взяла себя в руки. «Нет, это не мои методы. Я не забираю вещи у неподозреваемых». Честно отчеканил я, холодно вглядываясь в ее глаза. «Наверное, мои давно приняли серый цвет». «Кто ты?» Похоже, Ариана удовлетворил мой ответ, и она задала следующий. Хмыкнул. «Не учла, что нужно задавать точные вопросы? Что ж, я могу ответить на этот по своим понятиям». немного приоткрыв завесу тайны. Дар – простой студент пятого курса, который должен найти антимага среди преподавательского состава. И это действительно было правдой. Не все, конечно, но для удовлетворения магического заклинания его вполне хватило. Иначе я бы почувствовал сильнейшую колющую боль в ладони. Рьяна неуверенно посмотрела на рану, из которой все еще текла кровь, не решалась задать последний вопрос: "Что тебе нужно от меня?" Наконец выдохнула она смело, но осторожно, глядя в мои глаза. "Любви". Словно звенящим колоколом раздалось в маленьком пространстве. Я и сам не сразу осознал, что сказал. Кажется, ритуал правды стал сюрпризом. И для меня.